Глава тринадцатая. Железная безлошадная карета бесстыдно испускала газы. Сидящий внутри кучер не соизволил выйти и распахнуть двери. Понятно, на моё происхождение и статус здесь все плевали, потому что о них знает. А если бы и знали не факт, что это сыграло бы роль, пришлось открывать самому. Я дёрнул, потом ещё раз, и ещё. Заклинило, что ли? Буркнул возница, открывая свою дверь и выходя наружу. Одет он был непрезентабельно, в футболке и цветастых шортах. Геральдических знаков я не обнаружил. Судя по небритости и сальным волосам, высоких требований к слугам здесь не предъявляли. Но всё же меня порадовало, что Александра, несмотря на первое впечатление, оказалась состоятельной особой. Мужчина силой дёрнул на себя дверь, и та со всего размаху распахнулась. Я чудом успел отскочить. «Чёрте что!» — пробубнил под нос и пошёл к себе. «Благодарю» заявила блондинка, пригибаясь и усаживаясь на мягкое на вид сиденье. «Мужик, ну ты едешь или медитировать будешь?» кучер грубо указал носом в противоположную сторону машины и кареты. Там оставались свободное сиденья Я обошёл и снова оказался перед запертой дверью. Но, вспомнив хитрые замки в жилище Алёны, попытался прокрутить ручку. Она не крутилась, но вдавилась, и дверь поддалась. «Хвала матери леса, я не такой дурак, каким могу показаться». Внутри было тесно, хотя само кресло оказалось удобным. Сильно пахло, и я никак не мог определиться, запах скорее приятный или отталкивающий. Повозка зарычала сильнее, и я дёрнулся от рывка. Мне казалось, мы чудом разминулись с парой других машин, но возница лихо их обогнул и выехал на широкую дорогу. «У вас фобия?» — озабоченно глядя на меня спросила Александра. «Где?» — я оглядел себя в поисках неладного в одежде и ощупал волосы. Александра рассмеялась. «У вас потрясающее тонкое чувство юмора». Она осторожно отёрла слезинки в уголках глаз. «Да уж, такое тонкое, что даже я сам не могу его уловить». «Мне показалось, вы были напряжены в первый момент». Объяснила она свои слова. Из открытого окна спереди обдувало ветерком. Снаружи мелькали дома, другие машины и пешеходы. «Ну, ещё бы, мы так несёмся». «Слушай, Остряк», — сердитый кучер поймал мой взгляд в зеркало над передним стеклом, открывающим вид на дорогу. «Ты бы еще в пять часов вызвал машину, а потом удивлялся, почему мы еле тащимся». «Вот тут мне стало страшно по-настоящему. Если это еле тащимся, то как тогда быстро?» «Никаких претензий», — уверил его я. Впрочем, расслабившись и откинувшись на мягкую спинку, я понял, что это скорее приятно. Машина, в отличие от кареты, даже на такой скорости ехала ровно, на камнях не подпрыгивала. Впрочем, и камней-то тут не было. А в остальном-то мне быстрая езда нравилась. А кто не любит быстрой езды? Наш путь завершился вскоре и внезапно. Кучер затормозил, и я снова дернулся, теперь чудом избежав столкновения носом с сиденьем спереди. Блондинка сделала рукой какое-то движение подверться, и та открылась. С нескольких попыток я понял, что нужно не давить или крутить, а тянуть на себя. ну к чему столько сложностей? Неужели нельзя навести порядок, чтобы всё открывалось одинаково? Как тут вообще люди понимают, как двери открывать? «Всё мечтала здесь побывать, но подходящей компании не было», сообщила Александра с восторгом оглядывая здание, чем-то напоминающее малый загородный королевский дворец. И я осознал, что мои денежные приготовления на всякий случай могут оказаться весьма кстати. Мажордом проводил нас за столик с белоснежной скатертью. Лакей в местном подобии ливреи выставил приборы и положил перед каждым аккуратные книжечки со знакомым по холодку странным словом «меню». Разница была в том, что блюда внутри выглядели как произведения искусства и стоили примерно так же. «Скажем так, со своим парковым заработком я бы смог здесь купить пару бутылочек воды. И еще на хлебушек бы осталось». Александра сделала довольно скромный заказ из салата, напитка и десерта. «Я заказал полноценный обед. Мне до вечера еще бродить, а я и не позавтракал толком. Нам принесли графин с водой и стаканы. Я налил себе и блондинке. За столом повисла тишина». «А чем вы с вашим э, партнером занимаетесь?» — заговорила Александра, но от чего то смутилась и поправилась. «Ну, в смысле, кем работаете? У вас свой бизнес?» «Бизнес?» — повторил я незнакомое слово. «Ну, это понятно». Как-то скуксилась, мне показалось она. Видимо, она восприняла мой вопрос за ответ. «И в чем он заключается? Продаете или производите?» «Ну, сами-то мы с Элем не работаем», — попытался подобрать я слова. Мы скорее следим за тем, как другие производят, добывают, продают, чтобы никто ничего не нарушал. Крышуете, что ли? В смысле, строим? Ну, бывает. Она насупилась. Криминал, значит? Она зло посмотрела мне в глаза. Ни за что бы не подумала, что Алена свяжется с преступниками. Причем здесь преступники? Вы думаете, что мы преступники? Дошло до меня. «Нет, у нас всё по закону. Эль вообще эталон чести и справедливости», пользуясь словами Алены. По сравнению с его отцом, просто добрейшей души человек. И тут же продолжил, ловя тему. «Не то, что его враги. Я, пока вас, Александра, поджидал внизу, разговорился с молодым человеком из Кафемы. Он говорил, что в субботу у вас в здании появлялся такой парень. Я оттянул уголки век наружу и вверх, с длинными чёрными волосами и одежде необычной». «Да псих какой-то!» вспыхнула блондинка. «Мне нужно было срочную работу для шефа сделать. Пришлось в выходной на работу переться. Сижу одна на этаже. Ну, кроме бухгалтерии, они вообще там живут, мне кажется. Влетает в приёмную этот. Только не парень он, а мужик такой в возрасте». «В возрасте, говоришь? А у него вот тут». Я провёл пальцем наискось от лба через правую бровь к внешнему уголку глаза. «Шрама не было?» «Был, был шрам. Глаза дикие». «Ещё бы! У великого императора Радони Киоши, мастера проклятий, чёрного змея Хо, не только глаза дикие, но и нравы, привычки и выходки. Если здесь замешан сам император, то дело гораздо серьёзнее, чем мне казалось. А я давно просила шефа, чтобы он мне кнопку тревожную поставил», продолжала возбуждённо делиться Александра. «А он жмотится. Я смотрю на этого косплеера и думаю, сейчас своим мечом как разок взмахнёт, и я сразу поделюсь. Надвое!» Говорю, «Мужчина, вы время и место не попутали?» А он такой, «Вот ты какая, гадина!» И ко мне идёт. Я вскочила к окну, отхожу, думаю, и зачем мы кондиционер поставили? Было бы окно открытое, я хотя бы в него на помощь позвала. А он приближается, страшный, брр Я говорю, «Шли бы вы со своими проклятиями?» А он сразу встал и уставился на меня. И умолкла, воды пару глотков сделала, я тоже молчу, жду. И она молчит. «А дальше-то что?» Не выдержал я. А дальше этот псих подошёл, ладонь свою на руку мне положил и говорит. «Бабке своей привет передай, пусть подавится, старая ведьма». «Представляешь, перепугал до смерти, а потом заявляет, что он с приветом». «А что за бабка?» Александра задумалась. Тут лакей принёс еду, а мне даже есть расхотелось сразу. «Да обычно у меня бабки, обе», — она пожала плечами. «Вот прабабка у меня была, а графена Никитична. Вот та, да, та ведьма была прямо». «Ну, в хорошем смысле этого слова. Там порчу, снять, испуг. Знаешь, такая деревенская бабка, как их называют. Она уже давно умерла, я её почти не застала. Всего один раз в детстве видела, но на всю жизнь запомнила. Ладно, мне ещё на работу нужно успеть, до конца обеда». И блондинка приступила к трапезе. «А я? Нет. Что же выходит? Выходит, целью змея была именно Александра?» чем ему могла насолить умершая старушка и как он планировал передать покойнице проклятие. «А когда это было?» — переспросил я. «Два дня назад, сам же сказал, в субботу». «Я сказал, что в субботу его видели у вас в здании», — выкрутился я. «Я же не знал, что он тогда же и с тобой увиделся». «А почему именно ты?» Девушка пожала плечами и, доживав салат, философски проговорила. «Кто ж их шизиков поймёт? Да ты ешь, ешь, вкусно же, даже не ожидала». «Хочешь?» — я показал ей на тарелку с горячим. «А можно?» «Конечно!» «Ты знаешь, кто это был?» Она быстро придвинула тарелку, видимо, чтобы я не передумал. Я кивнул. «Знаю кто. Не знаю зачем. А вы с Аленой сильно близки?» Александра помотала головой. «Нет, чисто по работе. Она такая не глупая и не стерва, в смысле в пределах разумного. Короче, веселая, отзывчивая, проницательная». Она резко сменила тон, видимо, вспомнив, что говорится о знакомом Алены. «Куда угодно проникнет, в смысле, ой». Блондинка прикрыла ладошкой рот. «Я постоянно всякую ерунду говорю. Прямо язык мой, враг мой». «Давай тогда молча поедим», — предложил я. «И так предотвратить передачу проклятия я не могу». Оно уже передано императором и ждёт своего часа, который наступит в 17.48. Однако опытным путём доказано, что я могу повлиять на отдельные события для отдельного человека. Значит, мне нужно изменить обстоятельства. Вдруг ключевым является не время, а место. Алёниных бумажных денег оказалось даже с запасом, так что обошлось без головоломок «найди четыре цифры». На бумажке, которую мне принесли для оплаты, были четыре цифры, стоимость обеда на двоих. Но вдруг это не они? «Если до встречи с Аленой сам не разберусь, надо будет спросить». После трапезы я настоял на том, чтобы проводить Александру до работы. Без нее мне бы просто не удалось найти обратный путь. Мы договорились встретиться после ее работы. Я так и не понял, почему 17 и 5 в местной системе счисления означают одно и то же, но пообещал, что в начале 6 буду ждать на первом этаже».